С заметил Гуреев. После пятой рюмки Гуреев резко изменился. После этого напряжения на него подействовала водка, или наоборот. Он стал таким, каким всегда был, злобным, ни во что и никому не верящим человеком. — Трудно было фронт перейти, — подобострастно спросил Леонов. — А ты думал легко. В моей жизни уж всяко бывало. И в болоте я по горло сидел, когда кругом собаки рыскали. На одной злобе выдержал. У меня, брат, стаж этой злоби многолетний, меня еще батька на нее благословил. Давайте-ка выпьем, чтоб нашим врагам лихо было. Глухо звякнули стаканы. Тишина, и снова голос Гуреева. — Я бы не мог, как вы, сидеть вот так вот на дачке, словно курорте, и выстукивать на ключе правду полам с брехней. Мы брехней не занимаемся. Глухо послышался голос Зилова. Брось, ты. Все занимаются. А мы не занимаемся. Повысил голос Зилов. Ну ладно, ладно. Примирительно сказал Гуреев. — Я ведь только к тому, что мне по душе другое. Минный мост рвануть, всадить пулю кому надо в голову. Вот это дело. Тут результат сразу на лицо. Меня на чепуху не посылают. Один мой шеф, майор Гецк однажды сказал: "По трупам идти не так удобно". Здорово сказано. Снова звякнули стаканы. Когда уж было выпито довольно много, возник беспорядочный спор о том, что важнее, шпионаж или диверсия, — говорили, перебивая друг друга, только Зилов и Гуреев. Каждый упорно стоял на своем. — Да пойми же ты, — говорил Гуреев, — война идет, тут сила ломает силу, это самое главное. Вот рванут у вас одно почтенное строение, это будет подороже всех ваших донесений. — Ваш Бусаров, честно говоря, на своем аэродроме может сделать побольше, чем это вдвоем за год. — Да, но вы забываете, что Бусаров там нашли? — С Леоновым. — Именно мы, — не уступал Зилов. — И вскоре все стихло. — В пять утра! — их разбудил хриплый голос Гуреева. — Подъем, ребята, подъем! Есть чем опохмелиться! Пока Зилов и Гуреев умывались, он готовил завтрак. Наконец, они снова сели за стол. — Открыть свежую бутылку? — спросил Леонов. — Не надо, — сказал Гуреев. — Мне на похмелку хватит. И за дело. — Когда вы можете свести меня с вашим Бусаровым? — Сегодня вечером он должен приехать в Москву, — ответил Зилов. — Слушай, а деньги ты нам привез? — Не бойся, не потерял не присвоил. Вон вещевой мешок, бери и считай. Двести пятьдесят косых, как одна копейка. Получение от стука и для порядка Фагелю. Там же бланки для резервных документов. Мог, между прочим, сгореть мой мешочек, и я вместе с ним, причем дважды. Сперва еще на немецкой стороне Нарвался там на одного майора СС, чин какой-то из Берлина. Только прилетел на фронт с ревизией. Он обо мне предупрежден не был. Залез он в мой мешок, увидел кучу денег и зашелся. с такой. Из-за этого я чуть не опоздал на встречу с вами. А вчера в Москве меня комендантский патруль сапал. Я не отдал честь на улице. Часа два потом таких, как я, учили честь отдавать. Смеху мало. Отмахиваю честь по команде. Я сам думаю, а ну-ка не заглянут в мой мешочек-то. Обошлось. Теперь дело такое. Приказ от доктора. В конце каждой радиограммы после подписи вы четыре точки. Это будет сигналом, что у вас руки свободные. Понятно? Понятно. Пока наши руки в порядке. — ответил Зилов. — Глядите. — А мы глядим. — Я что, положу вас редком и концы в воду? — Да хватит грозить, — решительно произнес Зилов. — Больше нам каких поручений нету?